Глава 20. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Штаб-квартира контрразведки. Албанец откинулся на спинку и, опустив подбородок на грудь, впал в раздумье. Обвинять русского морского офицера в том, что тот занимался разведкой на территории военно-морской базы, в самом деле казалось безумием а выдавать его русским, как итальянского шпиона, значило выставить себя идиотом и перед русским, и перед своим собственным командованием, не говоря уже о дипломатах обеих стран. Уверен, вам будет легче думаться, подбодрил его Гайдук, если освободите меня от верёвок и угостите стаканом красного итальянского вина, никакого отношения к разведке не имеющего. Теперь уже лейтенант вопросительно взглянул на Хилова, но кивнуть в знак согласия тот решился только после обещания русского не буйствовать. Сержант Вино сразу же воспользовался своей властью, лейтенант Корфуш, привалившись к спинке стула, гайдук запрокинул голову и блаженственно закрыл глаза, почти мгновенно впадая в лёгкую дрёму. Подполковник не переигрывал. Он и в самом деле чертовски хотел спать, но понимал, что именно эту его слабинку и начнут использовать сейчас албанцы во время допроса. Попытки бессонницы ломали и не таких крепких, как он, чтобы не доводить до этого, но хотя бы чуточку передохнуть, гайдук решил тянуть время. Вино прелестное, компания тоже, самое время поговорить за жизнь. Готов внимательно выслушать вашу версию всего того, что здесь происходит, произнёс он, когда отпут его наконец-то освободили, и на столе в самом деле появились два бокала вина. Мы пока ещё не выслушали вашей версии, попытался осадить его майор. Подкрепитесь вином и начнём наш второй, более предметный допрос. А, по-моему, всё уже было сказано во время первого. «Итак, с какой целью вы установили контакт с офицером германской разведки?» «Итальянской, если уж оставаться точным». «С германской», – сжал в руке бокал с недопитым вином раздраженный майор. «С разведкой ФРГ, с бывшим офицером СД, вот с кем вы спутались, господин Гайдук. И в России, и в Албании за такие связи ставят под стенку». Не понимаю, с чего вдруг вас огорчила моя встреча с бароном фон Штубером. Всего лишь дружеская беседа с коллегой и не более того. Война давно закончилась. Вчерашние страны враги становятся союзниками, и наоборот, некоторые бывшие союзники вдруг взамнили. В этот раз Гайдук не успел заметить ни взгляда, ни жеста, которым майор позволил своим подручным ринуться на него, но это произошло. Один из них напал сзади и сильными отточенными ударами в теме и затылок отправил его в нокдаун. Второй ударом ноги в грудь поверг на пол вместе со стулом. Однако уже на полу подполковник успел развернуться и захватив носком сапога пятку лейтенанта, ударом в голень сбить его с ног. Вот только сержант и поспешивший ему на помощь майор подняться ему всё же не дали. Удары были не сильными, даже с явным налётом ленцы, но расчётливыми и методичными. Пока вернувшийся к столу майор опустошал очередной бокал, его подчинённые избивали русского так, словно ударами ног пытались обмолачивать снопы скошенной ржи. "Уж не собираетесь ли вербовать меня для работы на албанскую разведку, майор?" поинтересовался гайдук, когда подчиняясь команде начальника, Корфуш и Эндер прекратили своё скучное занятие, помогли ему подняться и даже услужливо пододвинули стул. Почему вдруг вы так решили? Слишком уж старательно ваши люди уговаривали меня. Не спорю, немного перестарались, осмотрел майор его лицо с таким умилением, словно бы пытавшийся оценить собственную работу театральных гримёров. А что поделаешь, работа нервная с дисциплиной у моих подчинённых тоже ни к чёрту, словом их лучше не злить. Да я не в претензии, сам иногда позволяю себе поразмеца с христианским всепрощением покаялся подполковник. Майор одобрительно кивнул, освежил вино в его бокале и подождав, пока собеседник утолит жажду, как бы между прочим поинтересовался Так что вы там говорили о своём желании сотрудничать с разведкой Албании, с великой разведкой Великой Албании, уточнил Гайдук, не считая нужным скрывать своего сарказма. Своё Великой Албании вы решитесь произносить с большим уважением? Когда убедитесь, что у нас возникают вполне обоснованные территориальные претензии на большой район Косова в Сербии, а также на значительные части земель Македонии и Греции, прежде чем вы сумеете убедить меня в этом, советовал бы отвести в отель и позволить хотя бы пару часов поспать. Я настолько устал, что слишком плохо соображаю. Кстати, проигнорировал его предложение майор Греция в свою очередь склонна претендовать на всю Македонию, а болгары безуспешно пытаются в роли союзников и покровителей македонцев. Что же касается итальянцев, то, как я уже объяснял, наши отношения с макаронниками, как недавними нашими оккупантами, ни для кого тайны не составляют. Согласен. Тема для дипломатического форума существует пробормотал Гайдук, теперь уже демонстративно артистически расклеиваясь. Однако, продолжить рекомендовал бы утром, после сна и душа в номере отеля. Не наглите, подполковник, чтобы вы здесь не говорили. С возвращением мы пока что по временим, взглянул майор на часы. Тем более, что по принципиальным вопросам общего языка мы так и не нашли. Едва были произнесены эти слова, Как появился дежурный, и как понял Гайдук, сообщил майору, что его срочно требуют к телефону. Кто посмел, сержант на бычье нопке рисовался тот по-русски. Начальник управления службы безопасности полковник Доноглуб посмел, извиняющимся тоном уточнил дежурный и тоже на неплохом русском. Бокал с вином замер у подбородка начальника контрразведки. Он медленно, тяжелым взглядом через плечо смерил молоденького сержанта, по лошадиному как-то помотал головой и только потом прошепелявил. «Ты ему не напомнил, что уже ночь? Не спросил, что ему нужно?» «Если бы я решился задавать подобные вопросы господину Доноглу...» что поинтересовался бы, почему он звонит посреди ночи к вам на службу? Кто мог сообщить ему, что в такое время вы все еще находитесь в управлении? Почему же не поинтересовался? По чину не положено задавать такие вопросы полковникам, особенно начальникам службы безопасности. — А ведь сержант прав, — угрюмо почти в полудреме поддержал дежурного Гайдук. Не исключено, что господину Даноглу уже позвонили из советского посольства и потребовали объяснений. Следовательно, и там, и там уже знают, где именно я нахожусь, и следующий звонок последует из Москвы и поднимет с постели вашего вождя Энвера Ходжу.